Максин Мейфанчан. Восьмая личность. Посвящается Джон, как же иначе. Соединив свое сознание с сознанием Фрейда, девушка увидит, как жестоко ее обманывает ее собственный разум. Филип Риф, предисловие к Даре, анализ одного случая истерии Зигмунда Фрейда. Пролог Голоса приходят и уходят, как простуда, как плохая погода, как перепих по выходным. Я не знаю, как долго они здесь и собираются ли остаться. Должна сказать, они вполне дружелюбны. Остро чувство их присутствия, я оглядываю сцену действия и первым делом замечаю машины, потом пробку, растянувшуюся почти на милю и похожую на извивающуюся змею. Я щурюсь от яркого белого света фар. Семьи спасаются от городского гола. Мужчины спешат домой к своим женам. Девушки на шпильках и в модных платьях Едут через весь город в свои квартиры, Чтобы переодеться для большого ночного загула. Все куда-то спешат, что-то делают, С кем-то встречаются. — Только не я, — говорю я себе, — только не я. В мире нет крохотного уголка, который я хотела бы назвать своим, и где мне было бы приятно уединиться. Никто не знает, какой хаос творится в моей душе, как она горит. Все мои ошибки высечены на моем напряженном лице. Я продвигаюсь вперед на дюйм, чтобы ощутить прилив адреналина. В глубине души я всегда знала, что все закончится именно так. Я Голоса и внешний уступ моста прыгунов, на котором я балансирую. Я хватаюсь за перила позади, чтобы унять дрожь, и призываю себя вспомнить, как я оказалась здесь, почему у меня в левой руке какой-то ключик, ведь я как-никак правша. Однако ничего не вспоминается, мое сознание пусто, как страница, с которой стерли текст. И давно я здесь стою? Цепляясь за перила, да с такой силой, что костяшки побелели, словно я отправилась в заезд своей жизни на американских горках на поезде призраки. От холода мои руки, сжимающие поручень, покрылись гусиной кожей, а по пояснице разлилась боль. Терять время всегда плохо — это выражение безумных. Индикатор того, как я близка к тому, чтобы полностью лишиться рассудка. «Сконцентрируйся», — приказываю я себе. «Соберись». Голоса откашливаются. У меня во рту пузырится мокрота. Я сплевываю ее вниз на перемещающейся машины, и она летит в направлении, указанном ветром. Как все ретивые инфорсеры, они сегодня кажется, одолеют меня, будут с осуждением тыкать в меня пальцами, дополняя каждый жест ненавистью и угрозой. Я смотрю вниз на изготовившуюся темноту. Вспышка. Мрак крадет меня на мгновение. Вспышка. В моем сознании всплывает образ отца, что совсем не редкость. Закинув ногу на ногу, он сидит в вольтеровском кресле, что мы купили на гаражной распродаже. Я открываю глаза и вижу, что на нем черный пиджак от кромби и синий галстук, все цвета синяков. Тосклый взгляд и щетина на подбородке — это расплата за вчерашний вечер. Над его левой рукой качается воздушный шарик «Хэлло, Кити. вспышка. «С днем рождения, моя сладкая куколка!» — шепчет он. «Спасибо, папа!» — говорю я, потираю сонные глаза — Я уже большая, поэтому уже не могу быть твоей маленькой куколкой, но я сладкая, сладкая, как котенок. Вспышка. Не желая, чтобы он был последним, кого я возвращаю к жизни, прежде чем отпустить навсегда, я представляю Эллу. Мы обе сидим у нее во дворе, на нас шорты из обрезанных джинсов и хлопчатобумажные топы, завязанные за шею, на ногах силиконовой шлепки. В полуденном воздухе разливается запах жасмина. Я постулу передвигаю кувшин с пивом со слепительного солнца в тень. Соленые орешки из миски держат в устье нашу жажду. Неожиданно Элла придвигает ко мне серебряную коробочку с серебряным бантом. Я тяну очень осторожно за ленточку, и бант распадается. Внутри потрясающие красоты серьги с драгоценными камнями. — Зеленые, — говорит она, — в цвет твоих глаз. Воспоминание успокаивает меня, и на секунду у меня возникает желание вернуться назад в безопасность. Моя беспомощность ослабевает. Но потом по щеке стекает одинокая слеза, напоминая мне о том, что она сделала. Нервы натягиваются, я снова смотрю вниз. — Как она могла! Дрянь! Тупая, отчаянная тоска пронзает мое пустое тело, мои руки разжимаются, голоса тихо мне нашептывают, прыгай, чертова плакса.